Тем временем семья, как это чувствовала, да и видела Гарриет, развалилась. Люк и Хелен разъехались по своим школам. Дома остались Джейн и Пол, которые ходили в ту же школу, что и Бен, но, поскольку они и старше, вряд ли часто видели Бена. Джейн росла благоразумной, спокойной и основательной девочкой, способный о себе позаботиться так же, как Люк или Хелен. Она редко шла из школы прямо домой, чаще отправлялась к подругам. Пол приходил домой. Он оставался один с Гарриет, и казалось, что этого он и хотел, в этом нуждался. Пол был требовательный, надоедливый, обидчивый ребенок, часто плакал. Куда одевался тот очаровательный, прелестный мальчик? Ее, Пол... Часто удивлялась Гарриет, когда он ныл или хныкал, нескладный шестилетка с большими добрыми голубыми глазами, которые часто подолгу смотрят в никуда или кажутся недовольными тем, что сейчас видят. Он был совсем тощий, никогда не ел как следует. Гарриет приводила его из школы и пыталась усадить и накормить, или садилась сама рядом и читала, или рассказывала ему что-нибудь. Он не умел сосредоточиться. Все время бродил по дому, мечтал, подходил к Гарриет, чтобы потрогать ее или забраться на руки, как малыш. Никогда не был мирным, спокойным или довольным. В самый нужный период у него не было матери, и в этом была его беда. Все это понимали. Он мог разрыдаться, едва заслышав мотор машины, которая привезла Бена, или начать биться головой о стену в отчаянии. Бен пробыл в школе месяц. За это время не было никаких неприятных новостей, и Гарриет спросила учительницу, как у него дела. К своему удивлению она услышала. Он славный мальчуган, очень старательный. Ближе к концу первого триместра Гарриет телефонным звонком вызвала к себе миссис Грейвс, директор школы. «Миссис Ловат, я не знаю, как вы...» Деловая женщина, она знала, что творится в ее школе, и знала Гарриет как ответственную родительницу Люка, Хелен, Джейн и Пола. «Мы все в растерянности?» — сказала она. «Бен действительно очень старается. Похоже, он не может угнаться за другими». «Здесь трудно как-то влиять». Гарриет ждала, понимая, что за короткую жизнь Бена ждала этого слишком часто, какого-то признания, что дело не только в трудностях приспосабливания. «Он всегда был странным», — заметила Гарриет. «Чужак в собственной семье? Ну да, так бывает, я не раз с этим встречалась» сказала любезная миссис Грейвс. И пока продолжался этот поверхностный разговор, сверхчувствительная Гарриет прислушивалась к другому, параллельному разговору, к которому вынуждало само существование Бена. «Эти молодые люди, которые забирают Бена, необычное дело», — улыбнулась мисс Грейвс. «Он необычный ребенок», — сказала Гарриет, твердо глядя на директрису, которая кивнула, отводя глаза. Миссис Грейвс хмурилась, будто ее донимала, требуя внимания, какая-то надоедливая мысль, но та не была расположена ею заняться.